Глава 11. Белое на белом. Матильда Романовна беседовала по телефону с Ларой. Вообще-то беседой это можно было назвать с натяжкой. Матильда Романовна слушала непрерывную Ларину болтовню и помахивала в воздухе рукой, словно дирижируя. Марина безучно смеялась, а мышка хмуро прищуривалась. Видала она на даче болтливых сорок, так вот этот рещётка их переговорила бы запросто. Всю стаю. Ах, я так соскучилась по вам, по вашему обществу, вещала Лара, разглядывая себя в зеркале и раздумывая, а не стоит ли наведаться в салон за серией уколов красоты. Потом перешла к изучению безукоризненных ногтков, ни на секунду не переставая вещать о своих чувствах бывшей свекрови. Чувства были, конечно, куда же без них. Но уж, конечно, не те, о которых она вещала. Мне так нужен ваш совет, ваш жизненный опыт и ваша доброжелательная критика, неслось из динамика. Матильда покосилась на смартфон и скорчила рожицу. Я могла бы к вам приехать. Сладость Ларинова тона заливала всю окружающую атмосферу. Я так соскучилась, вы мне как вторая мама. Мы же цивилизованные люди, разошлись с Пашенькой спокойно, А сейчас мне так не хватает вашего общества. Милая, ну конечно, приезжай, в тон Лари нежно пропела Матильда и подмигнула Марине Сергеевне. Вот хотя бы в ближайшую субботу. Удобно тебе, Ларочка? Замечательно. Тогда я тебя жду в 5 часов на чай. Ах, это так мило и по-английски, уютно рассмеялась Лара. До скорой встречи, Матильда Романовна. Она отключила смартфон, полюбовалась на себя в зеркало и сообщила ему. — Вернется ко мне Пашка, пинком под зад выкину старую гадюку. А этого пса его велю в приют сдать или усыпить. И все-таки пора мне заказывать уколы красоты или нет? Она включила освещение у зеркала поярче и всмотрелась в нежное, словно фарфоровое личико. «Если мне не отказывает мое чутье, — усмехнулась Матильда Романовна, — а оно меня обычно не подводит, милая Ларочка приложила бы все усилия, чтобы загнать меня куда-нибудь подальше и желательно поглубже». «А зачем ты ее в субботу пригласила?» Марина покосилась на рулончик с миллиметровой бумагой. «Как зачем?» «В пятницу вечером Паша с Аленой на дачу планируют поехать». Паша хочет Алёнушку на лыжах научить ходить. Так что нам никто не помешает. Да мы обменялись настолько понимающими хищными улыбками, что если бы их видела Лара, она бы постереглась так самоуверенно напрашиваться в гости. Алёна раскладывала в холодильнике продукты, привезенные на выходные и радовалась поездке. Всё-таки здорово зимой затопить печку, поваляться в снегу, походить на лыжах. Правда, последний вызывал много вопросов. Лыжи Алёна не любила со школьных времён. Паша смеялся и обещал, что очень скоро она изменит своё мнение, но пока до этого было как-то далековато. Псы пока на перегонки носились по заснеженному участку в восторге от полной свободы, от того, что ничего затоптать не могут и можно купаться в сугробах сколько захочется. А потом Урс насторожился и тревожно залаял. Белая кошка на белом фоне это так красиво и элегантно. Это так прекрасно и утончённо. Дорогой, давай мы купим белого котёночка с голубыми глазками. Да-да, непременно голубенькими. Это будет очень красиво смотреться. Породистая ангорская кошка как раз нам подойдёт. Она отлично помнила свой дом до последневого кусочка, в мельчайших подробностях. и даже до ворсинок на белоснежных коврах. Привычный, мирный и уютный запахи и звуки. Вот включается тихо гудящая штука, которая подмигивает ей смешными огоньками. От штуки легонько веет свежим воздухом. А хозяйка говорит, что они так удачно купили воздухомойку. И обе становится смешно. Как можно мыть воздух? Вот мягко постукивает стиральная машинка. А в ней крутятся светлые хозяйские вещи. Обигай тоже любит всё светлое, полное просторы и воздуха. Дорогой, я как-то устала от такой блёклой обстановки. Давай сменим на персик, это сейчас так в моде. Хозяин бурчит что-то о том, что ему тоже надоело, что шагнуть нельзя такое всё почкучее. И обигаль радуется, что будет что-то новое. Вот так у хозяйки сразу улучшилось настроение. Только вот хмурый взгляд хозяйки в её сторону белоснежная голубоглазая кошка не уловила и не поняла. Где ей понять, что она-то как раз в это новое и радостное совсем не вписывается. Белая шерсть на персиковой мебели и коврах нет, не подойдёт. Мы же можем отправить её в деревню к твоей тётке. Да, это отличная идея. Ей там в деревне будет гораздо-гораздо лучше. Свежий воздух, травка, здоровое питание, да, да, решено. Абигай поедет в деревню, а себе мы возьмём персиковую кошечку. Это будет так замечательно и уютно. Аби не очень поняла, почему они куда-то так долго едут, и хозяева отдают её переноску какой-то хмурой пожилой женщине. Да зачем она мне сдалась-то? — У меня кошка есть, а эта чего? Белая вся такая. — Чего? Корм ей еще? Да вот не хватало. Мышей пущай ловит. Кошки они для того и есть, чтобы мышей ловить. — Поназаводили всякого не пойму чего. — Ты бы, племянничек, лучше помог, чем а не сбрасывал мне всякое ненужное. Прошлое-то тут недолго пошлялось. — Да ладно тебе ворчать. Подкину на дрова и хватит тебе, хмур ответил её хозяин и почему-то ушёл. А как же она? Почему она осталась тут? Аби немного подождала и негромко, очень деликатно мяукнула. У дверцы тут же появилась пятнистая крупная кошка и гневно зашипела. Ты тут ещё кто? Я Аби. А ты? Как тебя зовут? Не твоё дело. Я здесь хозяйка. А ты сейчас отсюда уберёшься. Кошка показала клыки, и Аби в ужасе забилась в глубь переноски. С ней ещё никто так не разговаривал. Не сердись, зачем? Зачем ты так злишься? Меня сейчас заберут. Хозяин сейчас меня заберёт домой, заторопилась она, объясняя всердитой кошке. Тебя заберёт. Да не смешно. Он уехал уже, а тебя бросил. Как бросил? Ты ошибаешься. Я им нужна, он сейчас вернётся. Дура, как всех бросают, так и тебя бросил. Вишь? Цаца какая. Нужна она им. А без амеукала завя хозяина. Но вместо него вошла хмурая тётка и пнула переноску ногой. Чего орёшь? Навязали тебя на мою голову. Делать мне нечего за их кошками следить. Корм еще покупай. Пошла вон, поищи себе. Чего найдешь, все твое. Она открыла переноску и перевернула ее, с силой тряхнув. Аби вывалилась оттуда вместе с мягким ковриком и в ужасе шмыгнула под низкий диван. До вечера она просидела там, потому что ее караулила эта страшная пятнистая кошка и била когтями за любую попытку выйти и поискать хозяина. Но ночью пятниста ушла и оберешилась. Она вылезла из-под дивана и начала обнюхивать комнату, стараясь понять, где же она оказалась и как и найти своих людей и свой уютный и тёплый дом. На вот, жри. Генка оставил тебе полмешка какой-то ерунды, но больше такого не дождёшься. Тётка сыпанула в треснутое грязное блюдце горсточку корма и выставила его в холодный коридор. Туда же вылетела и Аби. Она какое-то время искала хозяев, звала и плакала, но через некоторое время поняла, что сказанное пятнистой кошкой правда. Она чем-то расстроила хозяев, её отправили сюда. Но может быть, её простят и вернутся за ней? Она будет всё делать идеально, только бы её простили. В коридоре было всегда холодно. и Абби забивалась в самый дальний угол под кучу старого тряпья. Лотка она не нашла, и пришлось выбираться на холод и торопливо копаться в осенних листьях, а потом и в снегу, пряча свои тайные дела. А потом долго отогревать изябшие лапки. Пятнистая мурка несколько раз нападала на Абби, но в конце концов попросту перестала ее замечать. Сухой корм был ей неинтересен, и белая глупая кошка никак не угрожала ее жизни. Так прошёл месяц. За это время осень окончательно сменилась зимой. Аби прислушивалась к каждому звуку, кидаясь к двери, когда мимо проезжала машина, но это были чужие машины, а хозяева всё никак не ехали и не ехали. А потом закончился корм. Всё, больше тебе ничего нет. Иди и добывай себе еду сама. Пшла отсюда. Хмурая тётка выгнала Аби во двор и закрыла дверь. А как же теперь? Аби растерянно стояла посреди белого усыпанного снегом двора. Иди мышей ловить. Только не тут. Это моя территория, заявила ей пятнистая кошка. Ну, убирайся отсюда, быстро. Аби никогда и ни с кем не дралась. Ей и в голову не приходило ответить агрессо ши тем же. Она кинулась бежать и вскоре совсем запутала в высоких сугробах. Как холодно. Мне никогда не было так холодно. Даже когда дышишь, внутрь пробирается мороз и царапает словно острыми коготками. Лапы уже почти не слушаются. Куда я иду? Зачем? Наверное, лучше просто лечь тут и всё. Аби брела по расчищенной дороге в глубокой снежной колее. Свернуть сил не было, остановиться на дороге она боялась. Поэтому, когда Коля повела её направо, она послушно побрела туда же. Прощемиться в узкую щель неплотно прикрытых ворот для исхудавшей Аби было совсем несложно. А там тепло. Это тепло. Аби обессиленно привалилась к машине. На капот ей удалось запрыгнуть четвёртого раза. Из силы закончились окончательно, но это было уже не так важно, потому что нагретый капот был немыслимым блаженством. Но даже эта радость оказалась короткой. Капот стремительно остывал, а с этим теплом уходила и последняя надежда Аби. Белый снег на белой кошке. Это так красиво и элегантно. — Урс, ты чего? Ты куда меня тянешь? Да что стряслось-то? Паш, ты ворота закрыл? Алена никак не могла понять, что происходит и куда тащит ее пес, примчавшийся со двора. Да? Слушай, а ведь не закрыл. Сейчас схожу. Не надо, я сама выйду. Как раз ещё не переоделась. Алён открыла дверь и псы рванули к машине. Она заперла ворота на засов и уже повернулась, чтобы идти в дом, как вдруг снова громко и гулко залаял Урс, явно указывая на капот машины. Надо же, как быстро намело. Прямо сугроб на капоте. Погодите-ка. «Такого просто не может быть! Ой, мамочки!» Сугроб чуть пошевелился, и на Алену уставились сверкнувшие в темноте глаза. Кошка, испугавшись псу, попыталась было убежать, но не смогла и пошевелиться. «Паша, скорее!» — Алена вихрем влетела в дом. «У нас к капоту кошка примерзла. Встать не может, и слабенькая совсем!» Павел потихоньку подливал теплую воду, аккуратно растапливая ледяную корку, прихватившей длинную белую шерстку. А Алена стояла на готове с полотенцем. Как только кошку можно было снять с капота, она тут же подхватила ее, закутала и убежала с ней в дом. Выкупанная в теплой воде с мягким шампунем, высушенная и согретая, Аби, не отрывая, смотрела на Алену. Словно боялась, что отведет глаза, моргнет, И все это чудесное, невероятное, теплое и ласковое исчезнет, растворится. И опять она окажется на холоде, который забирал все силы, вымораживал изнутри и уже почти добрался до сердца. — Моя хорошая, солнышко мое, не бойся, не волнуйся, ты теперь с нами, мы никуда тебя не выкинем, не оставим. — Нет, не пугайся, я сейчас вернусь. — Паш... Подержи ее, мне хоть в туалет сходить. Отчаянный бросок белой невесомой кошечки к Алене заставил ее попросту повесить новую зверушку на плечи. Таким образом, Алена с ней везде и передвигалась. И кормила на руках, и сама ужинала с кошкой, и спала с белым комочком у головы. Ночью Аби проснулась от ужаса, что это все сон. И она сейчас окажется в снегу. Даже глаза открыть было страшно. Словно кто-то ее обнюхивает. — Ты кто? Абби все-таки посмотрела в темноту и увидела большого и лохматого пса. — Я Урс. Это моя хозяйка Алена и ее муж Павел. А это... Пес кивнул на еще одну морду с Абби величиной. Страшную, черную с рыжим. Это мой друг Бек. — Простите, я... Я не могу сейчас идти. Я очень устала и ослабла. Не гоните меня. Немножечко, я хоть немножечко погреюсь. Ты что, с ума сошла, что ли? Кто тебя прогонит? Если они урс кивнул на спящих хозяев. Если они тебя оставили, значит, ты с нами будешь. Это правда. Только только я не хорошая. Меня выкинули и не забрали назад. обижалась в комок и зажмурилась от ужаса, ожидая, что сейчас-то ее точно вышвырнут, а то и вовсе порвут эти страшные морды. — По-моему, ты вполне хорошая, — хмыкнул Урс. — Меня тоже выкидывали. И вовсе не от того, что я нехорош, а потому что люди разные бывают. И такие, к которым попадаться в лапы нельзя, тоже бывают. — Хозяева бывают плохими? Оби широко открыла глаза. И ещё как? Только они не хозяева. Просто люди, которым кое-что не досталось. Может, любви в них нет, а может, она так глубоко запрятана, что их надо сильно поскрести, чтобы до неё добраться. Урс вздохнул. Ты не мучься из-за них. Они сами выбрали, как им жить. А ты теперь с нами. Аби смотрела на такие большие, вовсе не страшные собачьи морды и радовалась, что они с ней, что она не замерзла насмерть, а в тепле и на мягкой кровати, а рядом, рядом самое-самое главное — настоящие хозяева. А вокруг в ее полусне кружатся живые, ласковые и такие теплые слова «Моя хорошая, солнышко мое, не бойся, не волнуйся». Ты теперь с нами, мы никуда тебя не выкинем, не оставим. Слова успокаивали, гладили словно нежное прикосновение, прогоняли ужас. Шум ветра за окном стал не страшным, а далёким. Снег на улице просто красивым и вовсе не убийственным. А те чужие люди, бросившие её на погибель, люди, которых она раньше считала хозяевами, оказались по-настоящему далёкими. и какими-то вовсе не настоящими